Глава 4. Вопрос Крамера был настолько неожиданным, что я даже поперхнулся сигаретой. «Ты так шутишь, что ли? Или тебе показалось, что я прилетел сюда из Музамбика?» Напряжение, копившееся во мне после звонка Эдика, уже не вмещалось во мне и начинало выплескиваться наружу. «Тихо, тихо, не горячись!» — примирительно поднял ладони вверх Крамер. Артем выглянул из-за барной стойки и посмотрел на нас с вампиром. но я успокаивающе махнул ему рукой. Хорошо еще, что в баре не было посетителей, и все-таки время не совсем урочное. «Андрей!» Все тем же негромким голосом продолжил Крамер. «Я хотел попросить тебя слетать в Калининград и помочь моим подчиненным в одних важных переговорах. Это же твой родной город, правильно?» «Удивил!» Протянул я с откровенным изумлением. «Ну, допустим...» То, что я там родился, узнать несложно. Мне даже почему-то кажется, что наш общий знакомый полковник и подкинул тебе эту информацию. Но слетать туда для переговоров... Где я и где ваши вампирские разборки? Не горячись. Спокойствие к р а м е р почему-то все сильнее раздражало меня. Его манера говорить сейчас очень сильно напоминала повадки Эдика. Причем исключительно в тех случаях, когда полковник намеревался сказать откровенную гадость. Я сейчас все объясню. Рассказ вампира не занял много времени. И надо признать, что многое теперь мне стало гораздо понятнее. Особенно в вопросе, зачем же я понадобился Крамеру. Как известно, одна из основных проблем существования вампиров в наше время — это то, что за всеми нами следит большой брат. Проще говоря, все люди учтены — Их случайная пропажа может вызвать существенное беспокойство не только в соцсетях, но и у правоохранительных органов. Кто-то называет подобные положения дел глобальным заговором, другие боятся, что нас пересчитали для инопланетян, но факт остаётся фактом. В большинстве мест современного мира человек не может исчезнуть просто так. В результате практически больше всех пострадали вампиры. Им просто-напросто стало нечем, Вернее, неким питаться. Это в средние века можно было выпить отдаленный хутор и не переживать, что кто-нибудь хватится его обитателей. Сейчас подобное не прокатит. Кровососы были вынуждены перейти на донорскую кровь, а право выпить живого человека могли позволить себе либо очень богатые, либо потенциальные самоубийцы. Но, как оказалось, с донорской кровью в Европе тоже наблюдаются большие проблемы. Регион стремительно стареет, и все меньшее количество людей желает поделиться собственной кровью. Ценного ресурса не хватает даже для медицинских целей, не говоря уж про продажу его в качестве питания для всяких там кровососов. Эту нишу и решил заполнить Крамер, организовав практически легальный бизнес по продаже донорской крови куда-то в европейские страны. В Калининграде же вампирская семья решила построить что-то вроде логистического центра. И вот тут начинается самое интересное. Все дело в том, что в моем городе не любят вампиров. Но вот как-то исторически так сложилось еще со времен рыцарей Тевтонского ордена. Бал в Восточной Пруссии, а именно так называлась местность, столицей которого был Кёнигсберг, нынешний Калининград, всегда правили оборотни. А кровососов здесь уничтожали с особой фантазией, наплевав на то, что в большинстве европейских стран вампиры всегда считались вполне уважаемыми членами общества. Предприятие Крамера грозило провалиться еще в самом начале пути, так сказать, по причине расовой дискриминации. Вампиры даже хотели отказаться от маршрута через Калининград и уже начали искать обходные пути, но тут выяснилось, что у о б о р о т н е есть какие-то дела в столице. Примерно год подготовительных мероприятий, и вот, наконец-таки, итоговое подписание сделки, которое должно состояться через три дня в Калининграде. «Понимаешь, Андрей, рассказывая мне о своем бизнес-проекте, Крамер немного оживился и уже не напоминал строгого учителя из старого фильма. «Если местные оборотни увидят, что у меня есть друзья среди оборотней, тем более такие серьезные, как ты, о н и поймут, что я серьёзный партнёр и не захотят меня обманывать. Логика, если честно, так себе. Но расстраивать Крамера совсем мне не хотелось. Критиковать всегда легко, а вот сделать что-то полезное... Интересно. Задумался я, благодарно кивая Артёму, который принёс мне очередной бокал пива, а перед Крамером поставил бокал с каким-то вычурным коктейлем. Обеспечение упырей пищи можно считать полезным делом, или это, наоборот, чем-то неправильным попахивает? «Андрей!» — отвлек меня от философствования голос к р а м е р т а к ты мне поможешь?» «Конечно, помогу, б р а т е л л а Расплылся я в широкой улыбке. Пиво уже ударило мне в голову, и появилось настроение покуражиться. «Всех к ногтю прижмем! Как говорит наш друг Мирон, расчистим бизнес-поляну!» Лицо вампира вытянулось от изумления, Судя по всему, мои слова сейчас изрядно напугали его. Крамер имел некоторые представления, каких дел можем натворить мы с Мироном, если слетим с катуши. И, видимо, начал понимать, что бизнес на берегу Балтийского моря может накрыться еще быстрее, чем он думает. «Так, дружище...» Внутри меня все ходило ходуном от хохота. И все, чего мне хотелось прямо сейчас, так это сфотографировать вампира, осознающего, что все идет не по плану. «Ты посиди, в о дяде Андрею надо помыть ручки». Туалет у Артема в баре тоже входил в перечень объектов, к которым при ремонте помещения подошли с душой. Здесь можно было не только получить удовольствие от процесса припудривания носика, но и существенно расширить кругозор, созерцая плакаты, объясняющие непосвященным эволюцию сортов пива в зависимости от в и д о в брожении. Кроме того, на полочках были разложены разные мелочи, отсутствие которых в нужный момент может восприниматься как маленькая катастрофа. Салфетки для снятия макияжа наверняка были востребованы у девушек, засидевшихся в баре дольше обычного и вспомнивших про всех своих бывших. Ватные палочки при должной фантазии могли пригодиться обоим половинам человечества. Специально для вампиров какой-то шутник повесил на стену напильник, и я согнулся от смеха, ярко представив кровососа, решившего поправить заточку на своих клыках прямо над унитазом. «Но это всё лирика». А сейчас мне нужна свежая голова и ясное сознание. Умывшись холодной водой, я сосредоточился и заставил кровь в жилах бежать как можно быстрее, избавляя организм от негативных последствий алкоголя. Отдохнули, расслабились и хватит. Мне сейчас нужна трезвая голова, иначе я рискую засунуть голову туда, откуда вылезти уже будет невозможно. Я постоял несколько минут, глядя на себя в зеркало и с удовлетворением ощущая, как мысли в голове становятся все более четкими. Вот теперь можно и пообщаться. «Я уже начал переживать, что ты решил сбежать через канализацию!» Неловко пошутил к р а м е р когда я вернулся за столик. Я решил не обращать внимания на его неуклюжесть и сразу взял быка за рога. «Почему тебе так нужно именно мое присутствие в Калининграде?» Вопрос в лоб заставил вампира поморщиться, но мне было крайне важно собрать как можно больше полезной информации. «То есть вариант, что у меня не так много знакомых оборотней, тебя не устроит?» В голосе Крамера сквозила какая-то беспомощность, и это начинало безумно мне не нравиться. Подвох есть. Я его чувствую всем телом, даже волосами в подколенных впадинах. «Я понимаю, что я тебе должен». Вампир прятал взгляд, поэтому я решил давить на него голосом, для убедительности силой прижав к столу одну из его ладоней. «Но у меня складывается ощущение, что ты очень сильно хочешь меня подставить. Я думаю, что перед поездкой мне надо оставить записку нашему общему другу Мерзкому и написать, что в моей смерти повинен именно ты». С моим другом Максимом Мерзликиным Крамер тоже имел счастье познакомиться. Может быть, не очень близко, но достаточно хорошо, чтобы знать, как именно мой друг с недавних пор относится к вампирам. И понимать, что мерзкому хватит упрямства и фантазии портить жизнь Крамеру не одно десятилетие. «Все оборотни Калининграда — волки! И присутствие на переговорах медведя сделает мою позицию более весомой!» После длинной паузы, наконец, произнес Крамер и сделал суетливый глоток из своего бокала. Я расхохотался во всё горло, не обращая внимания на удивлённые взгляды влюблённой парочки, только что зашедшей в бар и увлечённо выбиравшей бутылочное пиво в холодильнике. Артём вообще чуть не свалился со стула от неожиданности, но я смеялся, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. «Крамер, ты что, Петросяна пересмотрел перед моим звонком? Как тебе вообще мог подобный бред прийти в голову?» Наконец успокоился и закурил очередную сигарету. «Давай, у тебя последняя попытка. Мы разговариваем серьезно или мне можно ехать домой?» Вампир явно чувствовал себя не в своей тарелке, и поэтому внутренне я уже склонялся к тому, чтобы наплевать на все долги и отказать ему в помощи. Но прежде мне все-таки хотелось услышать от него ответ на заданный вопрос. Я обратился за помощью к Эдуарду Алексеевичу, попросил его прикрыть меня через местную контору. Наконец, как будто через силу начал говорить Крамер. А он сказал мне, что это плохой вариант, и надо придумать способ, как уговорить в помощи тебя. Полковник сказал, что придумает, как это сделать, поэтому, когда он позвонил мне и сказал, что ты попал в беду, то я даже не поверил сначала. Подумал, что это какая-то шутка. Все оказалось по-настоящему, и у меня появился повод попросить тебя об одолжении. «Эдик, значит». Откинулся я на спинку дивана и задумался. Вот теперь многое начинает проясняться. У господина полковника есть какой-то собственный интерес в бизнесе кровососов, и теперь он втравливает меня в эту историю. Очень на него п о х о ж Причем Крамеру, видимо, тоже не очень нравится мое участие, но у него сейчас связаны руки. Вампир понимает, что сам раскрыл полковнику планы на западный регион, и действовать самостоятельно не получится. Либо он играет на условиях госбезопасности, либо вместо прибыли получит огромную бочку проблем. С другой стороны, ну а что лично я теряю? Если там действительно предварительно договорились, то неприятности особо можно не опасаться. Хочет Эдик собственные глаза и уши на этой встрече. Его право. В конце концов, удивляться тому, что мой друг-сволочь, уже поздно. Давным-давно пора к этому привыкнуть. Впрочем, загребать жарк чужими руками силовиков учат в любом университете, вне зависимости от ведомственной принадлежности, причем практически с первого курса. Это закон выживания в системе. Либо все вокруг работают на тебя, либо ты сам работаешь на кого-то, причем в постоянном страхе, чтобы не наказали. Ладно, сделал я вид, что принял очень тяжелое для себя решение. «Где и когда будет встреча?» «Я же говорил. Через три дня...» Крамер ощутимо расслабился и начал говорить быстрее. «Сегодня вторник. В пятницу утром мои люди летят в Калининград. Вечером сделка, ночевка. В субботу обратно. Скинь мне копию своего паспорта, и мы купим тебе билеты на этот же рейс». «Нет». Отрицательно помотал я головой. м а х а в рукой, я привлек внимание Артема и попросил у него листочек с ручкой. «Вот тебе адрес электронной почты. Сбрось туда адрес и время встречи. Я буду или один, или с Мироном. Это на тот случай, если там охрана, и ее надо заранее предупреждать о гостях. Не забудь написать номера телефона своих людей. Я свяжусь с ними в пятницу». «Но подожди», — недоуменно посмотрел на меня вампир, — «а гостиница? Вам же надо будет переночевать, или ты планируешь улететь обратно ночным рейсом?» «А вот это уже не твоя забота, мой бледнолицый друг!» — улыбнулся я Крамеру. «Тебе нужна поддержка при встрече? Ты ее получишь. Или нужно что-то еще?» «Да нет!» — пожал плечами вампир. «Просто ты какими-то загадками говоришь». «Твоя школа!» — выбрался я из-за стола. «Надеюсь, за пиво ты заплатишь?» «Не переживай!» — буркнул Крамер. «Даже чаевые я оставлю!» «Ну, тогда не скучай!» — хлопнул я его по плечу, попрощался с Артёмом и вышел на улицу. Несколько машин такси призывно мигали аварийками, но я решил немного пройтись. После пива не мешало проветриться, а заодно уточнить некоторые детали предстоящей поездки. «Здравствуйте, Эдуард Алексеевич!» Радостно зарал о я в микрофон, когда полковник ответил на мой настойчивый вызов. «Тебе не икается?» «Не дождешься», — беззлобно отозвался приятель. «Как дела? Встретился с Крамером?» «А то!» — подтвердил я его предположение. «И он говорит, что это ты меня ему сдал. Давай, рассказывай, в какую очередную историю ты хочешь меня втравить». ь н и в какую», — честным голосом соврал Эдик. «Слетай домой, пройдись по местам боевой славы. Вернешься, расскажешь. Не забудь магнитик привезти из поездки, или лучше зажигалку. Я видел такие в интернете, они в в янтарном чехольчике продаются. «А ты устроишь на моих глазах ритуальное самосожжение?» — поинтересовался я него. в него. о прошлый раз, когда ты меня попросил об одолжении, я чуть копыта не отбросил. Рассказывай, в чем дело, или я скажу Крамеру, что его людей в Кёниге ждет засада». «Где?» — не понял меня Эдик. «В Кёниге!» — вздохнул я. «Местные так Калининград называют. Ну, или как минимум приличные люди из моего окружения. Ну так что, мне вернуться к нашему другу-вампиру? «Не надо», — отказался полковник. «Как тяжело с тобой общаться, Андрей. Умный ты слишком, рискуешь умереть не своей смертью». «С такими друзьями, как ты, покой нам только снится». Не остался я в долгу. «Давай, птичка, пой, я слушаю». «Государству нужен бизнес Крамера». и з н ё с Эдик и замолчал, видимо, давая мне время переварить услышанное. «Чего ему нужно? От изумления я даже остановился. Мы сейчас с тобой про одно государство говорим?» «Андрей, Европа умирает!» — вздохнул полковник. «Население стареет, а мигранты приносят с собой не только рабочие руки, но и новую культуру с новыми традициями. Европейские вампиры реально испытывают трудности с поисками донорской крови. А убийство членов этнических диаспор чревато массовыми беспорядками и ростом преступности. У нас появился уникальный шанс привязать европейских вампиров к поставкам пищи из нашей страны. А дальше начинается чистая политика. Вампирские семьи имеют своих представителей в самых разных официальных структурах стран Евросоюза. Тебе понятно? «Если честно, не очень», — признался я. И теперь я еще меньше понимаю, почему в Калининград должен лететь именно я. «Потому что я не могу полететь сам или послать кого-то из своих сотрудников. Нас сразу вычислят, и европейцы могут что-то заподозрить», — объяснил Эдик. «Вместе с этим мне очень надо, чтобы ты запомнил всех присутствующих на встрече и потом подробно рассказал мне о них. Это может очень и очень пригодиться». «Там, конечно, будет опер с местной конторы, но я с ним мало знаком, поэтому не уверен, что парень все сделает правильно». «Час от часу не легче», — вздохнул я. «Мне понятно, что ничего не понятно». «Сделка в пятницу. У тебя еще будет время заехать ко мне в отдел, и мы все подробно обсудим», — предложил Эдик. «Андрей, от тебя почти ничего не нужно. Сделка состоится в любом случае, пускай Крамер еще об этом и не знает». но мне было бы очень приятно, если бы ты немножечко помог мне и посмотрел на это мероприятие вживую. Ладно, я подумаю и позвоню тебе. Я отключился и задумчиво посмотрел на телефон. Новости были настолько шокирующие, что я даже не сразу понял, когда успел так сильно замерзнуть. Мелкий дождь вкупе с пронизывающим ветром заставили мое тело дрожать, и я свернул к ближайшей кофейне, чтобы отогреться. Вот только политики мне сейчас и не хватало. Я не знаю, почему не стал говорить Эдику о своих планах, но разговор с ним только укрепил меня в мысли, что в Калининград лететь надо завтра. В пятницу нас будут встречать с оркестром прямо на взлетной полосе, а мне всегда не нравились пышные парады и приемы. Решено. Осталось буквально две мелочи. Созвониться с Мироном и договориться со Светкой. Если она меня не убьет, что я опять собираюсь смыться из дома в неизвестном направлении, то тогда точно все будет хорошо. Дорогой мой друг, пафосно начал я, когда Мирон поднял трубку, как ты относишься к холодному ветру и к круглосуточному дождю? Плохо, буркнул мой напарник. Не перевариваю такую погоду и с нетерпением жду Новый год. Зачем? Не понял я. за душевным голосом, ответил мой друг. «Мне, когда пять лет было, я стишок выучил для Деда Мороза. Ждал его, что он вот сейчас придет, а я, как дурак, залезу на табуретку и проору его счастливым голосом. А дедушка прослезится и подарит мне пожарную машинку. И вот я его ждал, ждал, а он не пришел. Сил не хватило, его с п а и л и в квартире на два этажа ниже». «Какая грустная история!» Почти прослезился я. «Я давно подозревал, что в детстве тебе нанесли душевную травму, которая не лечится. А сейчас-то чего? Пожарная машина сломалась, и Натаха обещала тебе новую подарить». «Да нет», — грустно ответил мой друг. г 30 лет прошло, а с т е ш о к я тот так никому и не рассказал. Поэтому каждый год смотрю на дождь в ноябре». д у Новый год и верю в чудо!» «Дела!» От восхищения я даже споткнулся и чуть было не уронил телефон в лужу. «Вернемся, свожу тебя к знакомому психиатру. Он тебе таблеточки выпишет. Заодно можешь ему еще стишок рассказать. Гештальт завершить, так сказать». «Откуда вернемся?» Заинтересовался Мирон. «У нас есть работа?» «Нет». Разочаровал я его. Мы просто отдаем долги за наше чудесное спасение, поэтому завтра летим в Калининград. «Прекрасно», – одобрил мое предложение напарник. «Пиво, колбаски и янтарь. Мне нравится. А там сейчас тепло». Почему-то в голове заиграла песня известного калининградского барда Александра Иванова. «Там мокро, Мирон. Там почти всегда мокро».